Глава 29. Как и обещал Кисар до станции Глезе, мы добрались ровно за неделю. Для меня она превратилась в беспрободный сон и ничегонеделание. Кисар явно не желал проводить со мной время. Мы едва ли пару раз пересекались. В таких случаях мы вежливо обменивались парой ничего не значищих фраз и поспешно расходились в разные стороны. И вроде всё шло так, как я и хотела, но порой, в темноте каюты, когда накатывала расслабляющая дрёма, Я позволяла себе странные мысли. А если мне поговорить с Кисаром, рассказать о том, что он мне нравится? Как бы он отреагировал? Неужели все его поступки продиктованы лишь потребностями тела и обыкновенной джентльменской заботой о женщине? Мне так хотелось верить во что-то большее, но при виде его яростного равнодушия становилось понятно: это всего лишь мои женские мечты. Стоит честно признаться себе, я просто к нему привыкла и не хочу расставаться. Но это неизбежно. Меня в его дальнейшей жизни нет. Зато, по всей видимости, есть Селеста. Поэтому чем быстрее мы расстанемся, тем лучше. И я была несказанно рада, что мне есть куда уехать. Дедушка предложил погостить на корабле у его друзей и даже отправиться с ними в небольшое путешествие. Они будут ждать меня на планете Шёлок, а это всего-то в 3 днях пути от Глизе. Невероятная удача. Также дедушка очень таинственным голосом сообщил, что меня ждёт сюрприз. Только он не был уверен, понравится ли он мне. И как бы я ни допытывалась, дедуля так и не сознался. Вместо ответа добродушно смеясь в седую бороду, он выключил связь. Я тоже не сдержала улыбки предвкушая встречу с ним. Как же давно я его не видела, и не только его. Родители, немногочисленные друзья и куча знакомых. Я по всем так соскучалась. Ведь когда поняла, что с долгами дело серьёзное, прекратилось с ними всякое общение. Очень не хотелось, чтобы из-за меня кто-то из них пострадал. Родные и близкие всегда лёгкая добыча для тех, кто желает тебе зла. И прямо сейчас Кисар встречается с этим самым злом, чтобы отдать ему тот жуткий колон, кусочек души. Ну надо же такое выдумать. Неужели это правда? аж передёрнуло от неприятных ощущений. Я же его на себе таскала. Жуть. В ожидании, когда Кисар вернётся со станции и сообщит, что все вопросы с Селиваном Гриным закрыты, я решила собрать чемодан. С тоской осознала, что это займёт совсем мало времени. Вещей-то почти не осталось, горько вздохнула, вспоминая проданные наряды. Но «Ну ничего, нашё ещё. Вернувшийся Кисар застал меня на кухне, подкармливающей Жорика. Он укоризненно посмотрел на его раздутые многочисленные бока и сказал: Если ты будешь его так откармливать, то пусть он лучше у меня останется. Отдавать обратно питомцам не хотелось, поэтому я возразила. Мы, кстати, про него ничего толком не знаем. Может, он наоборот, с голоду помирает. Это вряд ли, задумчиво проговорил Кисар, с интересом разглядывая едва передвигающегося Жорика. Тоже посмотрела на него и поняла, что этот обжора опять переел. Стало стыдно, неугледела. Я буду следить за ним, честно. пообещала я. Кисар молча кивнул и направился к автомату за соком. Ну как там? Не удержалась я от вопроса. Всё решено. К тебе больше нет никаких претензий. Я оставлю свои контакты, и если у тебя в жизни случится нечто из ряда вон, то хочу, чтобы я был не последним человеком, у кого ты попросишь помощи. Хорошо? Удивлённо на него глянула и не удержалась от вопроса. Зачем тебе это? Он лишь молча кивнул меня задумчивым взглядом, и почему-то появилось ощущение, что он сейчас скажет нечто важное. Даже подалась чуть вперёд, но Кисар неторопливо допил сок и ответил: "Мне показалось, что у нас родилось нечто вроде дружбы, и мне будет приятно оказать тебе помощь, но было бы лучше, если бы она не понадобилась". Дружба? Всё во мне противилось такому определению наших взаимоотношений, но вместо того, чтобы возмутиться, я тихо его поблагодарила. Спасибо. Вот и славненько. Летим на шёлк, наигранно весёлым тоном проговорил Кисар и встал. Мне хотелось сказать ещё что-нибудь, но пока я думала, раздались громкие голоса, и на кухню вошли Свон и Джу. Кисар с явной охотой переключился на разговор с ними, а я направилась к себе в каюту, понимая, что эти 3 дня будут самыми долгими в моей жизни. И я не ошиблась. К моменту посадки я уже изнывала от предвкушения и нестерпимого желания поскорее покинуть корабль. Едва ли не спала с чемоданом в обнимку, а Жорика предусмотрительно держала в своей каюте и следила, чтобы он не удрал. Прозвучал сигнал, и после разрешения войти на пороге застыл Кисар. Одетый в чёрную форму, он сегодня выглядел ещё более подтянутым и строгим. "Готово", утвердительно кивнула и потянулась к чемодану. "Я сам", быстро сказал он и, подхватив его, толкнул вперёд, а затем спросил: "Он совсем пустой, что ли?" Почти, ответила я, перекладывая Жорика с кровати в пластиковую миску. Кисар подошёл ближе и пощекотал его пальцем, от чего тот весело перекрутился. Не скучай, поганец. А Жорик вдруг обхватил палец Кисара и легонько потёрся, словно прощаясь. Ох, ну и напридумывала я, конечно. Вряд ли Жорик изобразил именно это. Но тогулый комок уже успел встать у меня в горле, и я поспешила на выход. Планета Шоок из окна космопорта казалась серой и безликой. Виднелись пологие холмы, среди которых раскинулся небольшой городок с низенькими строениями. По виду планета не самая развитая и богатая. Таких сотни по всей галактике. На меня сейчас мало волновало, чем и как живёт эта местность. Я спешила к залу встреч. Дедуля уже должен быть там. Снедая моё нетерпением, я почти бежала, а Кисар размеренно шагал рядом и молчал, лишь изредка поглядывая на мой чемодан. Ещё утром мы как-то скомкано попрощались и обменялись контактами. оказалось, что после всего пережитого мы не нашли и десятка слов, которые стоило сказать друг другу. Я лишь попросила его меня не провожать, но получила упрямый ответ, что он передаст меня деду лично в руки. Зал ожидания был небольшим, но с высокими потолками и множеством окон, которые казались здесь бесполезными. Тосклые лучи местных звёзд пробивались сквозь толстое стекло и почти не давали света. Зато искусственное освещение с лихвой компенсировало этот недостаток, и от ярких ламп и пёстрых вывесок рекламы у меня ребило в глазах. Я с трудом пробиралась сквозь многочисленные островки торговцев, иснующих повсюду людей, выскивая терминал 5К. Ну где же ты? В стороне мелькнула нужная цифра, и я ускорила свой и так быстрый шаг. Ещё издалека увидела знакомую седую макушку и сунув Жорика в руки Кисара, помчалась в её сторону. Умудрилась даже никого не сбить на своём пути. "Дедушка!" крикнула я, а в следующий момент очутилась в знакомых с детства объятиях. Такой родной запах ударил в ноздри, и я зарылась на груди одного из самых близких для меня людей во всей галактике. Шумно дышала и никак не могла насытиться. ещё крепче жала дедушко в объятиях, и только услышав довольный голос, со смехом говоривший мне, что я сейчас его раздавлю, наконец смогла расцепить руки. Мы возбуждённо заговорили, спрашивая наперебой, как у кого дела, и только спустя минут 10 я вспомнила про Кисара. Он терпеливо стоял поодаль и с ничего не значащим выражением на лице держал Жорика. Дедушка, познакомься, это Кисар Леон. Я на секунду замялась, не зная, как продолжить, а затем быстро сообразила. Мол, босс Он любезно согласился доставить меня сюда. Иван Сергеевич бросил внимательный взгляд на Кисара и протянул руку для знакомства. Дедушка Асеньки, Иван Сергеевич, надеюсь, вы остались довольны её работой? спросил он с внимательным прищуром. Очень приятно познакомиться, серьёзно проговорил Кисар. А затем, почему-то глядя на меня, продолжил: Ваша внучка оказалась надёжным человеком, ей можно довериться в сложных ситуациях. У меня даже щёки зарделись от такой похвалы. Интересно, он это серьёзно? Чтобы скрыть смущение, я взяла Жорика из рук Кисара и тоже представила его деду. Дедуль, а это Жорик. Он поедет с нами. Иван Сергеевич молча рассматривал питомца со всех сторон, и явно подбирал слова, чтобы дать ему характеристику. Ну, он хотя бы без шерсти, наконец-то выдал он. Подержи его, пожалуйста, я возьму чемодан, попросила я и сучила небольшую миску с притихшим Жориком дедушке. то так аккуратно взяла её и чуть вытянула руки, стараясь отодвинуть подальше от себя. Я едва сдержала озорную улыбку. А что дедуля скажет, когда увидит, как Жорик умеет рассыпаться на отдельные шарики? Вот смеху будет. И всё же, не сдержав улыбку, повернулась к Кисару. Пора было прощаться навсегда. От этой мысли у меня защемило в груди, и улыбка сама сползла с лица. Хотелось сказать напоследок нечто запоминающееся, но все слова застряли ещё на подходе к языку, и я лишь глупо молчала. Кисарь же выглядел угрюмым. Он сделал пару шагов в сторону, приглашая меня последовать за ним. На его лице читалось явное волнение и решимость. "Ася", начал он и замолчал. Впервые я видел его таким неуверенным. Казалось, ему сложно подобрать нужные слова. Он нервно провёл рукой по аккуратно причёсанным волосам и слегка нахмурившись заговорил: "Ты ясно дала мне понять своё отношение, но я не могу просто уйти и Кесар снова замолчал, но теперь его остановил мой изумлённый взгляд, направленный ему за спину, а мне казалось, что я падаю в глубокую пропасть, у которой нет дна. Сердце сдавило тугими тисками, и я не могла сделать и вдоха. Этого просто не может быть. Невозможно. Словно замороженная, я стояла, не в силах отвести взгляд от приближавшегося к нам мужчины. Слёзы сами навернулись на глаза, и я сделала неуверенный шаг в сторону Огибайки Сары, который недоумённо хмурился. Ещё секунду назад то, что он хотел сказать, было для меня самым важным, но мужчина, шедший мне навстречу, словно боулингвый шар, одним махом разворотил мои мысли и заставил почувствовать себя в странном сне. Неужели это он? Но как? сделала пару шагов и снова замерла, не сводя взгляда с идущего ко мне Оскара. На его лице расцвела такая знакомая улыбка, что грудь опять пронзило острым уколом тоски. Жив, не успела, а помнится, как сильные руки подхватили меня и закружили. Оскар что-то говорил, а я никак не могла разобрать слов, только гул и ощущение набитых в уши. Невероятно, это он. Руки сами поднялись и быстро ощупали его лицо. Это я, Асель. Прошептал Оскар мне в губы и коротко поцеловал. За эти несколько секунд из меня словно все чувства выныли. Я даже не ощутила его губ. Как? только и смогла я пробормотать, не замечая, что слёзы текут по моим щекам. Всё расскажу, ласково проговорил он на ухо и снова крепко обнял меня. В нас ударил запах мужского парфюма, слишком знакомый. Он напомнил мне о ферме, той куртке. Резко вздрогнула. Кесар Быстро высвободилась из объятий Оскара и обернулась. Чувство потери хлестнуло и колючими иголками вонзилось в душу. Ушёл. На том месте остался стоять лишь мой чемодан. Я лихорадочно смотрела по сторонам, надеясь увидеть чёрную макушку Кисара в толпе. Наотчётно он ушёл так, и не сказав мне того, что хотел. Асель, начал Оскар и протянул руки: "Я унаждаю меня в свои объятия". На перворадость от внезапной встречи схлынула, уступая место ледяной ярости, и я сделала большой шаг назад, продостигающая с кину в руке. Ничего не скажешь, сюрприз удался, и дедушка был прав. Не очень-то он и приятный. Нет, я не желала смерти Оскуру, но и видеть его рядом с собой больше не хотела, бросила укоризненный взгляд на деда. Как он мог меня не предупредить? Он умолял тебя не говорить, сказал, что знает, как всё исправить. Слегка виноватым тоном ответил Иван Сергеевич. Жглица на дедушку я не могла, но очень захотелось, когда он вдруг продолжил: "Я пригласил Оскара полететь с нами, думаю, вам нужно расставить всё на свои законные места". Какие ещё места? В топку Оскара с его гадкими наклонностями и трусливым характером. Он подставил меня, порятался, пока я расплачивалась за него. Захотелось залепить ему пару звонких пощёчин, но я задумалась, а ведь мы всё ещё женаты. Ты восстановил свои документы? Вреско спросила я Оскара: "Да?" Недоумённо ответил он: "Я внажду, от меня больше и радости. Тогда поговорим позже". Отчитанила я и направилась к дедушке. Корабль оказался маленьким, но весьма интересным. Его наружные и внутренние стены украшали странные, аляповатые рисунки. А не многочисленная команда больше походила на кочку бродяг или хиппи, но зато они казались дружелюбными и весёлыми. Меня разместили в крохотной, но очень красиво украшенной каюте, и только там я смогла немного перевести дух. Мне казалось, что всё вокруг перемешалось и стало с ног на голову. Неприятное чувство от не состоявшегося прощания с Кисаром противно грызло изнутри, а его подарок, который доставили на корабль заранее, и вовсе вызвал у меня слёзы. Он каким-то образом вернул все вещи, проданные мной, чтобы выплатить ему долг. Не спроста Джуз удерживался тогда в том магазинчике. Он выкупил всё обратно и наверняка хорошо переплатил за это. Значит, Кисарожев в тот момент не желал мне зла. Неужели хотел лишь проучить, наказать и заставить прочувствовать расставание с любимыми вещами, заплатив ими за свои ошибки? И словно изъяток пламени в груди опять лезнуло яркое чувство к Кисару и сожаление, такое горькое, что свело рот от его тяжёлого привкуса. Я должна была с ним поговорить. Подошла к коммуникатору, лежавшему на столе, и уже занесла руку, чтобы позвонить, но застыла на полпути. Стоит ли теперь ворошить проуденное? Всё закончилось. Я свободна. Отошла и устало села обратно на кровать. Не знаю, сколько я так просидела, но вскоре злость взяла своё. Нужно раз и навсегда совсем разобраться и разложить по полочкам. Не стоит начинать новую жизнь с беспорядков в своей голове. Поудобнее устроив Жорика, я быстрым шагом покинула каюту. Первым делом разберусь с Оскором. Нашла его в комнате отдыха, пропустила мимо посланную мне нежную улыбку. Села рядом с ним на диван и резко произнесла: "Рассказывай". Он понял меня верно и сразу начал свою слезливую историю, как он проигрался и связался не с теми парнями, как они решили ограбить того, кому были должны, и вначале всё шло хорошо, но их выследили, и ему пришлось инсценировать свою смерть. "А обо мне ты подумал?" зло прошептала я а моих родителях дедушке прости я не знала что они будут тебя преследовать с честными глазами которым я ни на секунду не поверила произнёс он если бы я только знал то конечно защитил бы тебя после его слов стало так противно мужская защита выглядит совсем по-другому а ускер всё знал всё понимал а сейчас просто раскидывается пустыми речами он вдруг показался таким жалким что стало тошно почему я не увидела этого раньше а он будто и не понимал, что его слова меня лишь раздражают и продолжал говорить. Но теперь всё разрешилось, и я могу больше не скрываться. Мы с тобой уедем, начнём всё сначала. У меня даже рот открылся от такой наглости. Решилась само, что ли? Совсем совесть потерял. Это я, я всё решила за него, а он сидит и с невинным видом рассказывает мне, как его проблемы сами рассосались. Ещё и планы на меня строит. Вот же подлец. Я с выпученными глазами смотрела на этого мерзавца и почти пожалела, что он не помер по-настоящему. А он явно не замечал моего настроения и всё никак не хотел замолкать. Я люблю тебя, Сель. Наша любовь будет жить вечно в том кристалле Гахме. Помнишь, как мы были счастливы в тот день? Ты ведь сохранила кулон? С огромным трудом удержалась, чтобы не припечатать этому мерзавцу кулаком в нос. Вот зачем он вернулся? Расчитывает забрать его и смыться, а потом получить за него выкуп и жить припеваючи. прикрыла глаза и пару раз глубоко вздохнула. Конечно, я его сохранила, едва натянув на лицо улыбку, ответила я. "Где он?" быстро спросил он, не сумев скрыв в глазах жадный блеск. "Скажу, но мне кое-что от тебя нужно". "Что?" развод отчеканила я. Мне показалось, он даже облегчённо выдохнул. "Вот цена такой любви". Пришлось сесть на свои ладони, чтобы не треснуть его хорошенько. "Если тебе так будет удобнее", протянул он. Ещё как, перебила я его. А через час я получила то, чего так сильно желала. Теперь я по-настоящему свободна от всех. Она столька шумно выдохнула, что не расслышала вопрос Оскара. Где он? нетерпеливо повторил он. У Селивана Грина, отчеканила я, вставая. Посмотрела на изумлённое лицо Оскара и закончила. А ты завтра выметаешься с корабля, и я больше никогда не хочу тебя видеть. Развернулась и стремительно вышла из комнаты. Этот мужчина разочаровал меня настолько сильно, что становилось тошно от осознания моей бывшей к нему любви. Чтобы больше не видеться с ним, я заперлась в каюте и не выходила оттуда, пока дедушка с явным удовольствием не сообщил, что моего бывшего вышвырнули на какой-то захолустный станции. Я была рада, что страница с Оскором в моей жизни закрыта навсегда. И то же самое мне следует сделать с Кисаром: перевернуть и забыть наши странные отношения, ни о ней, ни воспоминания о них. и добавит счастья в мою новую жизнь. Приняв такое решение, я наконец смогла выдохнуть и насладиться путешествием. Мы направлялись в крайний сектор малоизученной галактики Андромеда, и нам предстояло наведаться на пару интересных планет с поселенцами. У меня будет достаточно времени, чтобы подумать и успокоить свои чувства.